Глава пятая. Мерцающее море несмело освещало путь горстки несчастных беглецов. Бой, что со страшной силой разгорелся среди прибрежных скал, остался позади. Эти же, чудом выжившие, подчинялись лишь животному страху, что гнал их вперед. От моря исходил тонкий кисейный туман, сквозь который то тут, то там проглядывали серебристые звезды. Шум волн, размеренных, весомых и грозных, доносился сквозь тонкую завесу мерцающего моря. Люди бежали, торопясь скрыться от возможных преследователей. Женщина с длинными седыми волосами вела беглецов, полагаясь на собственное природное чутье. Она часто оглядывалась, подгоняла остальных, и ее гневные оклики вселяли новые силы, впадающих от усталости людей. Боль в истертых до крови ногах постоянно давала знать о себе однако желание жить было сильнее боли. «Это они!» – отчаянный выкрик предводительницы заставил встрепенуться остальных. Они пятками почувствовали приближение смерти. Неужели и их ждет тот гибельный ужас, что настиг их соплеменников в пещерах? Львы и тигры, рыси, пумы, волки, медведи шли на беззащитных людей, превращая в хаос и грязь то, что недавно было живой тварью, не жалели ни стариков, ни детей – Кровавые куски мяса падали на каменные полы пещеры, орошая алым дождичком ледяные наросты. Те же оборотни, что оставались в людском облике, рубили направо и налево своими обоюдоострыми мечами и летели горемычные головы крестьян-бунтовщиков, прощались с жизнью недостойные, но и люди не желали сдаваться. Из самодельных луков осыпали они стрелами своих убийц или, обезумев от отчаяния, бросались ножами и кинжалами на оборотней. И все-таки силы были неравны. Многих из них перебили, других заживо замуровали в каменной толще, обрекая на мучительную гибель. А им, горстки выживших, удалось сбежать. Удача по-прежнему не хотела повернуться к ним лицом, лишь Рог кривил в ухмылке тонкий рот насмешника и злодея. Конский топот приближался. Трое всадников быстро нагнали спавшихся крестьян. Впереди ехала на призрачном коне темноволосое бестия с хищной птицей на луке седла. За девицей следовали двое воинов на гнедых конях. На всем скаку всадница снесла клинком голову седой предводительницы обреченных. Воины расправились с остальными, почти не встретив сопротивления с их стороны. Люди безропотно, как домашний скот, приняли свою смерть. «Госпожа!» — обратился один из воинов. Конь его нетерпеливо переставлял ноги, желая продолжить путь. «Мы можем ехать, войска князя совсем рядом». Пантера подняла руку, желая, чтоб он замолчал. Воин, затих. Воительница к чему-то чутко прислушивалась. «Ну-ка, мой дорогой Кэ, пора тебе расправить крылышки», проговорила она и подбросила вверх птицу. Пружинисто подпрыгнув, бронзовый пернатый охотник взмыл в туманное небо и вскоре растаял в плотном мареве, скрывавшем морскую даль. Пантера поднесла руку к виску. Птица летела туда, откуда доносился подозрительный звук. Один из воинов, понимающий, уставился на свою госпожу, другой хранил полную невозмутимость. Его не волновали способности пантеры ориентироваться на местности. Он был старый вояка и привык беспрекословно выполнять приказания. Воин попытался бы объяснить это своему юному другу, однако знал, что мешать госпоже нельзя, поэтому и хранил полное молчание. — Еще шаг, еще миг. Пантера вглядывалась в туманную марь. Кэя посылал изображение предметов прямо в мозг хозяйки. Пантера видела его глазами. А Кэя тем временем обнаружил причину подозрительного шума и кружил над маленькой лодчонкой, в которой сидел белокурый юнец. Увидев птицу, он изрядно всполошился. Светлолосый парень схватил весло и попытался отогнать крылатую напасть. Лодка угрожающе покачнулась. Кэя, будто забавляясь, сужал круги, угрожающе расправив крылья. Его клюв был приоткрыт, в стеклянных глазах отражалось мерцание волн. Из горла неизвестного вырвался вскрик, и в следующее мгновение он опрокинулся в воду. Лодку быстро унесло течением. Отфыркиваясь и сражаясь с волнами, он пытался догнать ее. Пантера расхохоталась. Ее изрядно позабавила морская сценка. Она решила, что человек недостоин внимания, и позвала Кэя назад. Птица материализовалась из тумана и села на руку оборотня, вновь став бронзовой статуэткой. Пантера пересадила крылатого охотника на седло рядом с собой и, отрывисто отдав приказ воинам, устремилась к скалам, где все еще стояли войска князя.